Его услышал соловей в своем гнезде на дубе и, удивленно, выглянул из листвы. «Ни единой красной розы во всем моем саду» продолжал седовать студент. И его прекрасные глаза наполнились слезами.